Глава 20. Громадный черный змей вырвался из клетки и вцепился зубами в мясистую руку Кофтунова. Алексей вскрикнул и, отлетев назад, ударился о клетку с темномерскими бизонами. «Я прекрасно понимал, что самое худшее еще впереди. Если змей вырвется за пределы исследовательского отдела светлого дня, жертв будет еще больше». Больше смертей, больше оборотней. Именно поэтому в первую очередь нужно было запереть двери отдела изнутри. Но я не мог бросить Алексея. Однако выход все же был. Придется рискнуть собственной шкурой. Громадный монстр распахнул пасть, желая проглотить кофтунова И тогда я закричал. «Смотри, как бы он у тебя поперек горла не встал!» «Иди сюда, скотина, выбери себе пищу по размеру!» И на удивление это сработало. Змей отвернулся от Алексея кофтунова и взглянул на меня. Гипнотический эффект его желтых глаз на меня не действовал, а вот ядовитые зубы запросто могли перекусить тело пополам. Змей сорвался с места и пополз на меня со скоростью магического автомобиля. Я прыгнул между клеток и уклонился от челюстей, что сомкнулись с громким клацанием прямо за моей спиной. «Леха, держись!» — крикнул я Ковтунову. «Я закрою двери и вернусь за тобой!» Ковтунов что-то невнятно прохрипел, дав мне понять, что он хотя бы живой. По двое измененных скверных животных я пронесся между рядов клеток и прыгнул на засов. Магический металл перекрыл дверь, тут же создав силовое поле, которое должно было запереть беглую змею внутри отдела, вместе с нами. Нарастающий шуршащий звук за моей спиной означал, что змей уже приблизился ко мне и уклониться от очередной атаки не удастся. «Ну хорошо, змеюка, тогда посмотрим, кто из нас сильнее в лобовой атаке». Я резко развернулся и взмахнул обеими руками. Отражение и магия щитов разом шарахнули по змеиному носу и отбросили тварь на несколько метров назад. Черная чешуя обуглилась от мощного разряда отражения. Я повредил каналы темной магии в голове монстра. А значит, до победы осталось всего пару шагов. Некромантовые пятки!» – прошептал я, осознав, что произошло из-за удара по змею. Черная туша, пролетев через половину камеры, сломала своим весом несколько клеток. Прутья погнулись, и на свободу вырвались еще несколько темномирских зверей. «Пересветов меня пришьет за такую научную работу». На воле оказался лев и двое волков. А «Где они были раньше, черт бы их побрал. Лучше бы кофтунова укусил кто-то из этих хищников» размышлять о лучших исходах времени уже не было один волк исчез между клеток а его собрат тем временем сцепился со львом змеюка валялась в отключке надеюсь я не убил эту хреновину вряд ли сотрудники светлого дня обрадуются когда узнают что мы перебили половину их магического зверинца раз хищники принялись мериться силами я решил этим воспользоваться и рванул к алексею Кофтунову. «Володя!» — закричал Кофтунов. Стоило мне подбежать к парню. Крови на нем оказалось куда больше, чем должно было быть от одного укуса змеи. Может, повредил артерию. Я выхватил из сумки лекарственное зелье и протянул другу. «Нет, Володя, стой! Лучше не подходи ко мне!» — предупредил меня Кофтунов. «Я не знаю, что теперь может со мной произойти». «Ты это о чем?» — спросил я, озираясь по сторонам. — Вот. Кофтунов показал мне левую руку. На ней были следы от зубов. Однако я точно помнил, что змея укусил Алексея за правое предплечье. — Тебя что, еще кто-то укусил? — удивился я. «Волчара — Волчара поганой, выругался Кофтунов. Я ему по башке прописал. И он убежал обратно в клетку, но укусить меня все же успел. Такого в мои планы не входило. Мы должны были заменить лягушку другим хищником, но теперь в крови Кофтунова циркулировало скверно сразу от трех темномерских зверей. А как работать с таким комбо, даже ордену отражателей не было известно. Кофтунов резко схватился за грудь и сделал тяжелый выдох. — Кажется, я превращаюсь, — прошептал он. «Но на дворе день, а до полной луны еще несколько недель!» — воскликнул я. «Знаю, но внутри меня происходит что-то...» — Ковтунов зарычал, но тут же взял себя под контроль. «Что-то очень нехорошее!» «Мало того, что Алексей в кого-то превращается, так я еще и не знаю в кого. Теперь от его формы оборотня можно ожидать чего угодно!» Остается надеяться, что волчья кровь будет доминировать в этой адской смеси. Контролировать эту тварь будет проще, чем ту же змею или лягушку. Раздался бешеный грохот. Сцепившиеся друг с другом волк и лев перемахнули через клетки и рухнули около нас с Кофтановым. Лев, как ни странно, проигрывал. Все его тело было покрыто кровоточащими ранами». И поскольку тварь стояла прямо над Алексеем, кровь с нее лилась на моего друга, омывая собой следы от укусов других темномирских зверей. — Только твоей крови тут не хватало! — закричал я, осознав, что коктейль из в сосудах Кофтунова, только что получил новый ингредиент. — Пошел вон отсюда! — Точно выверенным ударом я врезал по массивному туловищу царя зверей и заблокировал все каналы скверны в его теле. Комнату наполнил жуткий рык, от которого завибрировали даже защищенные магией стены. Но издал его не лев. Его источником был Алексей Ковтунов. Все звери попрятались в свои клетки. Даже черный змей зашуршал в другом конце помещения, пытаясь найти свое пристанище. Дело дрянь. Глаза друга засияли ядовито-оранжевым светом. Ничего человечного в них уже не осталось. Кровь оскверненных монстров взяла Кофтонова под контроль и пробудила оборотня, несмотря на то, что мы были в помещении, а зрелая луна должна была появиться еще очень нескоро. Решить проблему можно было лишь одним способом, но он был слишком рискованным. Однако выбора не было. Я поставил перед собой магический щит, чтобы прикрыться от ударов разъяренного Ковтунова. А левой рукой принялся набирать номер Бродского. «Владимир, что — Владимир, что-то срочное? — ответил Бродский. — Я сейчас не... — Срочное, Коля, срочное! — перебил его я. — Вы с Колокольцевой закончили то зелье, о котором я просил? «Да, в смысле, не совсем», — промямлил Николай. «А что случилось?» «Насколько не совсем?» «Николай, мне нужно оно прямо сейчас!» «Но Юрий еще не успел убедиться в отсутствии побочек», — сообщил Бродский. «Черт с ними, с побочками! Высылай ко мне Гаспара с зельем! Срочно, иначе...» в жутким воплем ударил самую щит с такой силой, что меня отнесло на несколько метров назад. На поддержание защиты от физического урона уходил почти весь запас маны. «Еще пару минут, и Алексей проломит мою магическую стену». «Кто это так орёт?» — удивлённо спросил Бродский. «Ты что, с фобами дерешься? Ты на задание? Круть!» «Нет, Коль, нет, это Кофтунов, ответил я. «Мучается от жажды, так что пусть Гаспар срочно тащит сюда зелья!» Я сбросил трубку и выронил телефон. Пришлось подключить левую руку для парирования атак оборотня. Причем не просто оборотня. Передо мной рождалось нечто куда более могущественное. О твари, в которую превращался Ковтун, входили легенды еще сотни лет назад. Но никто из Ордена так и не встретил такого носителя скверна, какого мы случайно создали из бедного Алексея. Архи-оборотень. Существо, которое сочетает в себе кровь, сразу нескольких хищников. Прямо сейчас он не может принять какой-то определенный звериный облик, поскольку лев, волк и змея бьются внутри Алексея за первенство. Основной цели мы точно достигли, от лягушки там и мокрого места не осталось. Теперь нужно стабилизировать состояние Кофтонова с помощью зелья. Но до прибытия Гаспара мне бы сохранить свою собственную жизнь. «Алексей — Алексей! — прикрикнул я на кофтунова, Это я, твой друг, Владимир Белов. Ты слышишь меня? Возьми этих тварей под контроль. Ты сильнее их. Но Кофтунов не слушал. Он продолжал наступать, размахивая мощными ручищами. Из пальцев моего товарища появились острые когти. Я не мог толком отбиться от кофтунова Если вдарить по нему высокой дозой отражения, он быстро успокоится, но так я наврежу своему другу. Единственный выход – парировать его атаки до тех пор, пока не прибудет Гаспар. Я с удвоенной силой налег на щит и оттолкнул от себя Алексея. За спиной раздался хлопок. Этот звук мог быть чем угодно. Очередной выбравшейся из клетки тварью или... «А что это тут происходит?» – послышался голос Александра Пересветова. «Или мой начальник из Светлого дня». «И как я ему...» «Во имя ордена объясню, что мой друг – оборотень». «Александр, добрый день!» – кивнул у я, попутно отбиваясь от очередной атаки Кофтунова. «У нас с Алексеем небольшая дуэль». Кофтунов выкрикнул что-то вроде «Муа мясо!» и врезался в мой щит. «Дуэль, говоришь?» – усмехнулся Пересветов. «Владимир, а чего же ты не рассказывал мне, что у тебя такой интересный друг?» Я давно хотел подыскать оборотня, чтобы рекрутировать его в светлый день. Такой реакции от пересветого я не ожидал. Он, конечно, чудак, тот еще, но это слишком даже для него. «Александр, ситуация уже взята под контроль», — объяснил ему я. «Скоро прибудет один из моих агентов». И в этот миг одно из окон разбилось, и в помещение влетел Гаспар. «Сбросить снаряды!» — крикнул голубь и метнул мне зелья. Я подпрыгнул и на лету поймал склянку с новым отваром. Но это вынудило меня отключить щиты. Кофтонов не терял времени и сразу рванул на меня, широко разинув пасть. Да, именно пасть. Ртом назвать эти острые ряды зубов у меня язык не поворачивался. Не растерявшись, я откупорил бутылку и влил эликсир в горло Кофтонова. Зубы друга попытались сомкнуться на моей кисти, но я успел поставить щит вокруг руки. И это было очень мудрым решением. В противном случае я бы стал дочерним оборотнем Алексея. А такой мешанины вдобавок к уже имеющимся у меня отражению и магии мне точно не нужно. Алексей закашлялся и схватился за горло, но выплюнуть отвар не смог. Тот уже начал впитываться через все слизистые в кровоток и приводить в порядок разбушевавшихся... Тотемных зверей. Обессиленный Ковтонов упал на спину и потерял сознание. Но переживать за его здоровье смысла не было. По плану он и должен был заснуть. Его организму придется хорошо потрудиться, чтобы переварить ту мешанину, которая циркулировала в его крови. «Хм, интересно», — воскликнул Пересветов. «Обрати внимание, Владимир, твой план действует. Его раны заживают». И правда, все порезы и следы от укусов на теле Алексея начали стягиваться. А вот только откуда Александру Пересветову вообще известно о моем плане. «Владимир, ты же не думал, что я поверил, будь то вы с Ковтановым пишите научную работу об оскверненных зверях?» Усмехнулся Пересветов. «Не забывай, я все-таки теперь ректор магической академии. Я недавно корректировал учебный план». И могу поклясться, там ни слова не было о скверни, темной магии, или уж тем более о темномирских зверях. «Александр, мне нужно, чтобы ты кое-что понял», — твердо сказал я. «Все, что здесь происходило, это моя затея. Алексей Кофтунов здесь ни при чем. Наказать меня в полной мере Пересветов не сможет. Все-таки один из сотрудников Светлого дня. И кое-какие привилегии у меня имеются. А вот Кофтунова могут запросто... «Отчислить, если до руководства Академии дойдет информация о его истинном облике. До чего далеко ходить? Руководство уже здесь». «Владимир, не стоит переживать», — улыбнулся Пересветов. «Как я и сказал, твой друг — очень интересный маг. Я ни в коем случае не стану его отчислять». «Будто мысли читает». «Между прочим, — начал я...» Алексей сам много раз упоминал, что хочет вступить в светлый день. Думаю, он будет рад, если его примут в организацию и помогут разобраться с его звериной натурой. «Я подумаю об этом», – кивнул Александр. «Но что-то мне подсказывает, помощь с проклятием оборотня ему не пригодится. Ты все сделал правильно. Даже я бы так не смог. Этот отвар», – Пересветов принюхался, – «очень умно». Решил изменить главенствующего зверя и стабилизировать сознание друга? Наверное, невероятно, Владимир. Все-таки мастер Тайн не ошибся, когда посоветовал мне твою кандидатуру. Он вообще, как мне кажется, никогда не ошибается. В который раз убеждаюсь. Спасибо, кивнул я. А теперь позволь доставить Кофтанова домой, ему сейчас нужен отдых. Разумеется, насчет беспорядка не беспокойся, сказал Пересветов. Я прикажу, чтобы зверей в заперли в клетке, и... Александр Пересветов замолк. Его взгляд остановился на Гаспаре, который сидел на подоконнике и точно так же пялился на него. «Знакомая птица!» — улыбнулся Александр. «К «Курлык?» — взволнованно гаркнул Гаспар. «Где-то я его уже видел!» — продолжил Пересветов. «Это мой фамильяр. — объяснил я. — Гаспар. — Сомневаюсь, что вы можете быть знакомы. — Отнюдь! — помотал головой Пересветов. — Я уверен, что именно он раньше приносил мне письма от мастера тайн. — А ты полон сюрпризов, Владимир Белов. Пожалуй, лучше не буду спрашивать, откуда у тебя бывший фамильяр нашего общего знакомого. Пересветов был на удивление терпим к любым фактам, которые узнает обо мне и моем окружении. «С чего бы это? Дело в том, что я слишком ценный сотрудник? Многообещающий студент? Нет. Похоже, у Александра Пересветова тоже имеются на меня планы, как и у мастера тайн. Все думают, будь то я удобный инструмент в их руках, вот только никто пока не догадывается, что все как раз совсем наоборот. Пересветов помог нам покинуть штаб светлого дня незамеченными». Лишние вопросы об окровавленном студенте не нужны были ни нам, ни ему. Я отвез Алексея на такси до общежития и провел в тайное убежище. Мне не хотелось оставлять Кофтонова в его комнате. Оставалась небольшая вероятность того, что зелье не сработает, и жажда плоти вновь овладеет моим другом. Если такое случится, пусть лучше он будет подальше от живых людей». Тайное убежище был лишь таким, и тот, в крайнем случае, мог спрятаться от Алексея на потолке. Я решил не тратить время и приступил к медитации, пока Кофтонов спал. Давно хотел проверить, до какой отметки дошло мое отражение, но перенасыщенный график не давал мне такой возможности. Невероятно. Вся левая половина моего тела была испещрена каналами отражения, и почти все они были распахнуты до предела. Девятый ранг. Я как никогда был близок к своим прежним способностям. Но ускорение моего развития также было связано с тем, что в другой половине тела каналов отражения не осталось совсем. Былого могущества сможет достичь лишь левая часть моего тела, в правой же я могу приумножить лишь магические способности. Иронично получилось. Я пожертвовал половиной своей священной силы, чтобы обрести то, с чем всегда боролся. Жизнь — штука непредсказуемая. Вскоре появился Бродский на пару с Павлом Мясниковым. Приближаясь ко мне, они о чем-то бурно спорили. — И что бы ты там сделал? — прикрикнул на Павла Бродский. — Кровь бы из него высосал! «Я бы сделал куда больше, чем чертов голубь с бутылкой недоделанного зелья», — заявил Павел. Бродский и Мясников одновременно заметили, что мы с Ковтуновым уже здесь, и тут же подбежали к нам. «О чем спорим, господа?» — спросил я. «Чего не поделили?» «Владимир», — напрягся Мясников. «Как только я увидел, какое зелье готовит Бродский, я сразу догадался, что стряслось с Кофтуновым. «Не слушай его», — махнул рукой Николай. «Павел с дуру решил, что Алексей оборотень. Видимо, вампирская кровь Мясникова жаждет обрести своего естественного врага». «Вообще-то, если говорить откровенно, Павел прав», — признался я. «Скрывать это уже не имеет смысла. Да и думаю, что Алексей сам скоро вам все расскажет». У Бродского отвисла челюсть. «А я что говорил?» Изъявил Павел и ткнул Николая локтем в бок. «Если бы ты вовремя догадался, что происходит с нашим товарищем, я бы смог поработать над его кровью. Отделить скверну от человека непросто, но моя магия крови могла бы с этим справиться». «Очень приятно слышать, что ты заботишься о своих соратниках, Павел», сказал я. «Особенно рад это слышать из твоих уст, с учетом всего того, что раньше было между нашим кланам и тобой. Но, к сожалению, твоя магия не смогла бы помочь Ковтанову. Он первородный оборотень. Такое проклятие уже не отделить никакой магией. Я кратко рассказал друзьям о том, что произошло в штабе светлого дня. Значит, Алексей теперь может стать архиоборотнем? Брови Бродского чуть ли до макушки не доползли. Но ты дал жару, Володь. Это не только моя заслуга. Вы с Юлей сделали сложное зелье. Теперь нам остается надеяться, что оно подействует. — Тьфу! — послышался голос Акима с потолка комнаты. — Змеюки, волки, глупости! Дали бы мне его куснуть, и делу конец! — Нет, второго такого чуда нам точно не надо! — скривился Бродский. — Кстати, Владимир, Мария вернулась. Вспомнил Павел. Она хотела с тобой поговорить, но так тебя и не нашла». «Хорошие новости», — обрадовался я. «Да, отгадаю. Ее магия крови очистилась от примесей темной магии». «Да, точно так же, как и моя», — кивнул Павел. «Она уже извинилась передо мной из-за той дуэли и теперь хочет попросить прощения у тебя». «Мне ваши извинения не нужны, Павел», — ответил я. «Мне достаточно того, что вы, наконец, сможете вздохнуть спокойно, освободившись от этой желчи». «Это точно», — улыбнулся Павел. «Еще бы наш отец согласился на такой ритуал». «Он, кстати, следующий на очереди», — заявил я. Бродский с Мясниковым уставились на меня так, будто я только что неудачно пошутил. «Не совсем понял, Владимир», — нахмурился Павел. «Это ты о чем?» «Я как раз хотел поговорить с тобой и Марией на эту тему», – начал объяснять я. «Я собираюсь получить титул князя, и для этого мне не хватает всего одного вассала. Поскольку давным-давно Мясниковы уже были союзниками Беловых, и история сейчас повторяется у нас на глазах, я подумал, а почему бы и нет? Убьем двух зайцев одним выстрелом». Я очищу вашего безумца отца темных примесей магии крови, а взамен потребую от него клятвы верности. Павел молчал. Он пытался переварить услышанное. Бродский же воскликнул. «Владимир, даже при том, что я до сих пор не питаю теплых чувств к Павлу и всей семье Мясниковых, вынужден отметить, что это слишком жестко, что ли?» «Тебе не кажется, что Павлу и Марию это может оскорбить?» «Нет», – перебил Бродского Павел. «Не может, Николай». «Я согласен с Владимиром. Наш род уже давно катится в бездну из-за постоянных контактов с темной магией. Даже если мои дети не унаследуют скверну нашей магии крови, мой отец обязательно попытается переманить внуков на свою сторону. В конце концов, это закончится тем, что мои же дети и мой отец – Ополчаться против меня сделают изгоем. Признают предателем рода. Я давно думаю об этом. Наверняка Мария тоже. «Да, это так», — послышался голос из коридора. «Я давно заметил, что Мария Мясникова подслушивает наш разговор, но не хотел раскрывать ее присутствие». Девушка вошла в главный зал тайного убежища. В ее глазах горел огонь уверенности. «Я согласна с Павлом». «Нашего отца нужно очистить, пока он не навредил нам и нашим друзьям», – заявила она. «Что ж», – пожал плечами Павел и обратился ко мне. «Тогда с чего начнем?» Я улыбнулся, ведь план действий у меня уже был. «Я ждал этого вопроса, Павел», – сказал я. «Вы лучше с Марией присядьте, поскольку мой план вас точно шокирует».